Ульяна Соболева, «Люболь», книга вторая. Аннотация Цыган Ману, чья нижняя часть лица всегда скрыта под черной полумаской, похищает дочь известного олигарха Лебединского и делает ее своей женой насильно. За что он так люто ненавидит свою пленницу и ее отца? И за что так жестоко мстит? Между ним и семьей Лебединского есть тайна — которая уходит своими корнями в далекое прошлое. И это не единственная тайна. Когда-то цыгана и Ольгу связывала запретная страсть. Теперь она вспыхнула с новой силой. Но дадут ли обстоятельства и вражда, непримиримость двух семей и ненависть, быть влюблённым счастливыми или разрушит их обоих, превращая любовь в адский пепел? Ремейк «Легенда о проклятых» в современном романе. Возможен повтор текста. Глава первая. «Я шла, не торопясь, слыша скрип снега под ногами, ужасающий оглушительный скрип и завывание ветра. Не могла оглянуться назад, хотела и не могла. От боли сводило все тело судорогой, и рыдания раздирали изнутри. Такие жалкие, беспомощные рыдания от которых, казалось, я разрываюсь на части. Иногда наши желания сбываются самым чудовищным образом, самым невероятным и издевательским, как будто кто-то их подслушал и, вывернув наизнанку, преподнёс вам на блюдечки, и вы, истекая кровью, понимаете, что лучше бы они не сбывались, чем сбылись вот так. Я мечтала от него избавиться и сбежать. А сейчас уходила все дальше от огнева и понимала, что меня тянет назад, невыносимо и больно тянет обратно. С каждым шагом надрыв до адской боли внутри, и я сдерживаюсь, чтобы не побежать, быстро, сломя голову к нему, обратно, валяться на полу рядом с ним и ждать, ждать одного единственного удара сердца, а потом, потом снова ненавидеть проклятого цыгана потому что я, Ольга Лебединская, не имею права на иные чувства. Мне даже казалось, что я не ушла, что мне все это чудится, а на самом деле я лежу там, распростёртая на ковре рядом с ним и трогаю все эти бесконечные шрамы на его лице. После того, как сняла маску, мы не сказали друг другу ни слова. Он оседал на пол, и я вместе с ним, цепляясь за сильные плечи, погружаясь в эту едкую боль в его глазах, захлебываясь ею, чувствуя, как она меня душит, завязывается веревкой на шее, перекрывая кислород. Он до последнего смотрел мне в глаза, а я до последнего хаотично гладила его лицо и тихо выла, как раненая волчица, страшным, низким звуком. Никогда раньше не думала, что человек способен его издавать. И когда поняла, что это я... Мне стало жутко. Пальцы трогали и трогали его улыбку, оскал смерти, который казался таким чудовищным, который вергал людей в суеверный ужас и панику. Только восставшие из мертвых могли носить такие шрамы. Я никогда не боялась того, что скрывалось под маской. Я боялась того, что скрывалось у него под кожей, в венах, в сердце и в крови. Любить не страшно. «Страшно не знать, кого ты любишь». Я боялась любить Ману Алмазова. И все же любила. Второй раз. И опять его же. Я выбирала именно этого мужчину дважды в своей жизни. И будучи совсем наивной девочкой и став взрослой женщиной, теперь я точно знала, что именно чувствовала к цыгану в маске и за что так яростно его ненавидела. За то, что не имела права любить его». Почему они говорили, что он уродлив? Мне он казался таким же красивым, как и пять лет назад. Они не портили его. Шрамы. Они лишь были доказательством того, насколько его искалечила судьба. Нас обоих. Ужасающая правда о том, кто он такой. С кем я проводила тогда свои ночи, в кого влюбилась юная дочь олигарха Лебединского, в кровного врага своего отца. Какая насмешка судьбы, издевательская ирония. В то время как наши отцы думали о том, как уничтожить друг друга, их дети сходили с ума от страсти. У нас не было никакого морального права на эту любовь. Нет его и сейчас, и никогда не будет. Ненависти океаны крови вечно будут стоять между нами, непреодолимым препятствием». Разум подбрасывал воспоминания. «Неизменная маска цыгана повсюду, как тень, где бы я ни была». Да, он не нарушил свои клятвы, в отличие от меня. А я? Я нас предала. Я перестала быть собой. Я стала той, кем была рождена, дочерью Олега Александровича Лебединского, жаждущей смерти каждого цыгана. Только сейчас я уже не знала, какая из этих женщин настоящая. Череклы или Ольга Лебединская. Мне казалось, что каждая из них по-своему настоящая. Одна оплакивала своих людей, а вторая билась в агонии на груди умирающего цыгана и проклинала вражду двух семей. Проклинала себя за то, что смогла сдержать клятву, данную Геннадию. Я тогда бросилась прочь из комнаты, вниз по ступеням, в подвал к Саре, умолять дать ему противоядие. Отчаяние сводило меня с ума. Я валялась у нее в ногах и предлагала взять взамен что угодно, даже мою жизнь. Она качала головой и говорила, что это невозможно. Она не посмеет тронуть жену Бару. Ведьма гнала меня прочь. Где-то краем сознания я понимала, что она права. Надо бежать отсюда как можно скорее, как можно дальше, потому что меня раздерут на части, как только узнают, что я натворила. Там, за стеной, ждет свобода и отряд моего брата, готовый напасть на Огнёва но я не могла уйти. Я не могла его оставить там одного. Моя ненависть, моя нетерпимость не дала мне увидеть правду. Люди слепы в жажде мести. Они смотрят глазами ярости на все, что их окружает, и ярость искажает восприятие. Отец всегда говорил, что эмоции — извечный враг в любой войне. Я же превратила их в оружие против того, кто любил меня». Но разве что-нибудь изменилось бы, узная его раньше? Разве не стояли бы между нами реки крови, убитые браты, мои растерзанные люди? Разве не дала я клятву уничтожить проклятого цыгана при первой же возможности? Слишком многое стояло между нами и будет стоять всегда. Мы враги и останемся именно вечно. Это впитано с молоком матери. «Уходи, я сказала, уходи!» Все не такое, как тебе кажется, а Сара не имеет права говорить. Поздно теперь. Прочь отсюда, прочь из огнёва!» Сара трясла грязными сальными волосами и тыкала указательным пальцем на выход из комнаты. «Я убила его. Я не знала, кто он. И убила его. Из-за тебя. Ты дала мне яд. Ты дала мне две дозы, проклятая старая ведьма. Ты должна спасти его. Уходи!» Ты сделала то, что должна была сделать, то, чего хотела. Этого не изменить и не исправить. Ты можешь исправить. Я знаю, что можешь. Нет, я не уйду. Я утяну тебя за собой. Я останусь здесь и скажу, что ты дала мне яд, что ты подговорила меня, и мы будем гореть вместе на соседних кострах. Пусть боги покарают Сару, если она не будет молчать. Ведьма сделала шаг ко мне. Ее глаза заблестели. «Разве Сара не хочет жить?» «Сара сделала все для чужой. Сара дала то, что ты хотела». По коже пробежали мурашки от понимания. Она знала, она предвидела мой поступок. Я тихо прошептала. «Если он умрет, твоя смерть будет в сотни раз мучительней. Я клянусь тебе, ты не спасешь меня. Я останусь здесь» и позабочусь, чтобы твои же соплеменники уничтожили тебя за предательство. Сара здесь ни при чем. Она будет молчать. Чужая сама сделала свой выбор. Она не смотрела на меня. Беззвучно шептала свои молитвы или проклятия. Я изо всех сил ударила кулаком по стене. «Дай мне противоядие! Заклинаю! Я должна убедиться, что он жив, и я уйду! Клянусь, уйду! Ты ведь этого хотела, чтобы я ушла?» Видимо, кинулась на меня, как дикое животное, цепляясь когтями за стену и дыша зловония мне в лицо, но я даже не пошевелилась. «И тогда ты уйдешь? Клянёшься? Не лги, старые цыганки!» «Клянусь, я уйду». Сара протянула скрюченный палец и провела им по моей щеке, цепляя длинным когтем слезу. Рассматривая на тусклом свету от свеч, На ее уродливом лице отразилось недоумение. «Легенда моей старой прабабки сбывается. Быть этого не может, но никто ей не верил. Ее считали безумицей, а они кровавые, твои слёзы!» Облизала палец и склонила голову на бок. Её глаза вдруг приобрели самый обыкновенный янтарный цвет – заставив меня вздрогнуть от того, что, видимо, впервые посмотрела прямо на меня. «Свобода!» — зашипела она, а потом вдруг снова впилась в меня осознанным цепким взглядом. «Я дам тебе противоядие, дам, оно есть». «Так бывает всегда, есть я, и есть то, что его нейтрализует, но это изменит твою судьбу». «Полностью изменит, а ведь ты могла еще стать свободной!» Её слова гудели в голове, как колокольный звон, вместе с закипающей кровью и бешено бьющимся пульсом. Чего мне уже бояться? Пророчеств Сары? Легенд? Я никогда в это не верила. Люди слишком суеверны, а цыгане и подавно. Согласна, на тонких губах-прорезях появилась жуткая улыбка. Она разделила лицо ведьмы напополам, как с лезвием кинжала. В приоткрытом рте шевелился кроваво красный язык. Я невольно содрогнулась от волны омерзения. Ведьма предвкушала что-то неизвестное мне. Она тряслась от этого предвкушения, ее глаза сверкали в темноте, как у бешеной кошки. «Вот противоядие!» протянула мне пузырек с бесцветной жидкостью. Спасибо, пробормотала я, бросаясь прочь из комнаты и слышав догонку. Проклятой станешь, проклятой. Помни, Сара предупредила, Сара честная.